Глава 90. Снова встреча в Нелюдова двух ведьм. Катя вспоминала, как рожала Андрея в Москве. У неё не было денег оплатить элементарное. Правда, когда скорая привезла её в родильный дом в приёмном покое, и скорая, узнав, что она работала фельдшером, сказала медсестре, которая забирала её в отделение, что это наш брат, медик. Та переспросила Катю, так и внуло, что да, а сама едва на ногах стояла от боли. не помнила подробностей, помнила только боль. Думала, больше никогда не захочет рожать, но ещё помнит, как первый раз ей принесли кормить сына. А вот сейчас собирается рожать дочку, сестричку Андрею. Хотела назвать её Светланой, в честь бабушки. Но бабушка против. Говорит, не очень уж сладко жизнь прожила, пусть судьбу не повторяет. В назначенный день поехали с Сергеем на УЗИ. Откинули сиденье, чтобы она ехала полулёжа. Кажется, дочь будет крупненькой. Мимо трассы мелькали берёзки, одетые в светло-зелёную листву. Они давно уже отцвели и сейчас просто украшались. Закончился березняк, начался сосновый лес, тёмный и серьёзный. Красивая природа в этом регионе. Лето приходит раньше, чем в Москве, зима наступает позже, и нет сильных морозов. Правда, слякоть и грязь на дорогах достает, но муж говорит, что дорогу в селе сделают. Сегодня было назначено на 12 часов. Выехали опять с запасом. Но дорога была свободной, пробок не предвещалось, и никакой неприятности она не ощущала. Приехали, поставили машину, и Катя уже направилась к дверям, как вдруг увидела знакомую фигуру. Это была та санитарка. Как обычно, санитарок привлекали к очистке двора перед поликлиникой, к работе на грядках. Она как будто почувствовала, что Катя на неё смотрит, разогнулась и оглянулась. Как и была с граблями в руках, так и пошла к ней. Катя не стала уходить от неё, ждала, когда та приблизится, не испытывая страха. Сергей, увидев ту молодую женщину, которая так напугала его жену в прошлый раз, поспешил к ней. Но ведьма не стала нападать на Катю или вредить ей. Она поздоровалась и сказала: "Вот уж не думала, что скажу тебе спасибо, но если бы не встреча с тобой, так бы и искала, куда и на кого выплеснуть силу свою, да и познать её никак не могла. Благодаря тебе мне прислали проводника и помощника. Знаю, что должна быть ты и должна быть я. Убью тебя. На твоё место две придут". И ты, или твои родные меня убивать не стали, знают этот закон. Ну что же, будем теперь знакомы. Меня Дашей зовут. Но знай, привет буду передавать иногда. После этого она засмеялась и вернулась к клумбам. Ага, привет. Привет обратный будет бабушка передавать. Интересно, что-то зацветёт на этой клумбе, подумала про себя Катя. Но природа уже не светила такими яркими красками, или ей это показалось. Врач подтвердила срок. Дочка лежала головкой, действительно должна была родиться около 4 кг, поэтому посоветовали немного умерить аппетит. Потом Катя пошла в родильный дом, хотела посмотреть, что там и как и что с собой брать. Сергей хотел присутствовать при родах, но здесь такое не разрешалось. и не потому, что работали по старинке. Роддом маленький, три этажа. Дети редко с кем были в палате. Всего две палаты VIP были, где дети были с мамами. Остальные мамочки в общих, а дети были в другом крыле, в детском отделении. Сергей тогда сказал, что он хочет, чтобы жена в VIP была, согласился внести аванс, и ей в карте сделали пометку VIP. Все вопросы решили, поехали домой. Дорогой домой она уже не любовалась природой, а раздумывала над словами темной ведьмы, которая сказала ей о том, что если бы она ее убила, на ее месте две бы появились. И о приветах. Думала, зачем они нужны, темные ведьмы? От них одна гадость и пакость, приворот и порчи. Поехали сразу к бабушке, у которой был Андрюшка, чтобы забрать его. Катя хотела поговорить с ней о сегодняшней встрече. Пока Андрей спал, Сергей пошёл что-то поправить в заборе, а она рассказала о своих мыслях. Катерина, представь, что магии на земле нет. Когда сосед на соседа зло держит, он же ему всё равно тамстит, может и убить, если злость велика. Хорошо, если найдут и посадят срок. Он отсидел, а человека нет. Его люди сторониться будут, когда вернётся. Плевать в след будут. Наказание Допустим. В магии же по-другому. Желание сделать гадость в человеке иногда сильнее, чем помочь. Захотел насолить соседу, чтобы тот помер. Достаточно найти ведьму и ей поручить убить человека порчей, ну или крадник сделать, если хочет человека померу пустить. Он не понимает, что или его дети, или его внуки за это оплатят дорогой ценой. Главное, он пакость сделал и рад. Это в том случае, если другая ведьма не снимет это с соседа. Получит ли та ведьма, что делала откат, неизвестно ещё, зависит от защиты. Но тот, кто заказал, получит мгновенно. И тут уже смерть за смерть. Делал на смерть получи на смерть. Делал на бедность получи разорение полное. А как иначе наказать таких людей? — Получается, нужны и те, кто делают, и те, кто назад возвращают. И их должно быть поровну. Вот Даниловна умерла, так я и ждала кого-то нового. И теперь буду знать, что появилось. — А баба Зина? — спросила Катя. — А она как накладывает приворот, так и снимает. Не скажу, чтобы очень сильная была, но я с ней не воюю. Говоришь, девочка крупная может родиться. Будет трудно рожать. Ты уж перейди на овощи. Понимаю, что дома продуктов полно, но тебе же потом тяжело будет рожать. Ну не давать же тебе капель для похудения. Бабуль, я всё поняла. Скоро огурцы пойдут, на них перейду. Сейчас морковь да свёклу кушать буду, капусту молодую. Главное, хлеба много ем. Тут подол голос сын. Он уже проснулся, и бабушка с Катей поспешили к нему. Он только оделся, сразу побежал к папке помогать забор делать. Как это без него начали? С утра одна женщина начала возмущаться: "Почему это Кати вчера на работе не было? Она видела, как-то с мужем на машине взад вперёд ездили. Так объявление повесила, что меня завтра не будет. Я сама ездила в больницу. Что же вы будете делать, когда я рожу? Неужели будете заставлять срочно бросить рожать и идти на приём?" Катя вышла в коридор к женщине, которая явно старалась, чтобы фельдшерка услышала её слова. "Ой, а что, выражать скоро будете?" удивилась та, смутившись. "Да, я 3 недели как в декрете, но пока принимаю, потому что не думаю, что сюда кого-то так быстро пришлют. Простите, я думала месяцев в 5, 5 с половиной". "Да, по мне видно, что 5", улыбнулась Катя и пригласила в кабинет следующего. Она не обижалась на такие выпады. Откуда люди знают, где она была и какие у неё планы? К бабушке Свете не только женщины прибегали ночью, иногда мужчины захаживали, иногда и женщины заходили спросить о муже, как ту или иную болячку лечить и как помочь, чтобы неожиданный сбой, который иногда у мужчин случался всё чаще, можно было отрегулировать. Вот и Гена решил зайти к бабушке Свете. Сначала он типа маму проведал, а потом, как стемнело, к заветной калитки подошёл. Только положил на неё руку, сомневаясь идти или не идти, как калитка сама открылась. Он всё-таки решился. Постучал в окошко. Через пару минут Ворониха вышла. Она знала, что он к ней должен прийти. Посмотрела на него внимательно и сказала, что сейчас вынесет, что нужно. Он сначала удивился, что она ничего не спросила, а потом вспомнил, как в детстве лазил к ней за вишнями через калитку и как его сова напугала тогда, на голову села. Подождал недолго, она вышла с пузырьком, хорошо, что пустыми Катя снабжала, и с пакетиком. Начала рассказывать, как принимать, наказала, чтобы строго по рецепту. «Пил ты много, сейчас работаешь почти без выходных». Говори Сергею, чтобы тебе отпуск давал. Я не могу за тебя просить. Всё у тебя наладится. Месяц принимай, и будет всё как часы до глубокой старости. Гена был ей благодарен за лекарство и за то, что не спросила его ни о чём, сама поняла, что его беспокоило.